нечем было платить за обучение, заговорщицки подмигнув тётке, сказала тётя Оля хорошо поставленным учительским голосом. Какая чепуха! бабушка Лена громко засмеялась, видимо, не поняв племянницу или по старости не заметив подмаргивания. Нас всех после смерти родителей взяли на воспитание родственники. они были весьма состоятельные люди они были как это называется у вас теперь она покрутила в воздухе освобождённой от перчатки рукой старой костлявой рукой с лишней отвисающей кожей хмм они делали бизнес как мой марик сейчас в америке он занимается недвижимостью Тётя Оля обречённо вздохнула. Александр Григорьевич молчал. Проснитесь, дедушка, громко потеребил Александра Григорьевича за рукав. Бабушка Лена про вас рассказывает. Да-да, всё прекрасно, Александр Григорьевич бодро отряхнулся от сна. За что пьют? Саша, почему внук называет себя на вы? У вас теперь так принято? удивилась гостья. Нет, бабушка Лена вмешалась Таня. Просто дедушка долго был в командировке, а когда приехал, Ромка уже первый класс кончал, никак не мог привыкнуть. Позволь, Саша, откинувшись от стола, бабушка Лена отвела в сторону руку с дымящейся сигаретой. Какая командировка? Леночка, Александра Инаковна положила свою руку на руку гостьи в перчатке и, словно испугавшись чего-то, тут же переложила на стол Леночка. Видишь ли, так сложились обстоятельства, но ну, теперь мы снова все вместе будем же веселиться. У всех налито вино. Не понимаю, но ладно. Давайте пить вино. Бабушка Лена притушила сигарету о пачку и помахала окурком в воздухе, отыскивая пепельницу. Ромка выскочил из-за стола, принёс пепельницу Геннадию Анатольевичу. А почему вы вторую перчатку не снимаете? Рома, взвизгнула тётя Оля. Сейчас выдижись со -за стола. Зачем? искренне удивилась бабушка Лена. Разве мальчик не знает? У меня нет второй руки, милый мой внук. Она осталась на войне, но, с грустным какетом добавила бабушка Лена, зато я вне всякой очередности, как участник, получила апартамент. У нас тоже очень сложно с квартирами. Она выразительно посмотрела на кровать в углу, явно неуместную в гостиной. Александр Григорьевич поднялся с рюмкой в руках. Давайте выпьем, не чокаясь, за тех, кого уже нет с нами, за Фешеньку, ушедшую от нас в прошлом году, за нашего дорогого брата Исидора, кадрового офицера, погибшего с сыном Ильёй под Киевом. Ты, Лена, об этом знать не имела возможности, да? Не чокаясь. И дедушка Рома тоже погиб, подыстрой. У него была броня, а он пошёл в ополчение. Рома! Таня дёрнула его за руку. Да, и брат Олимпиады Михалны это бабушка Ромы по матери. Пани Соболевска, до этого всё время улыбающаяся, поставила рюмку дрожащей рукой на стол. Мускатель расплылся красным бордюром вокруг ножки Рюмки. Плечи её вдруг задёргались. Единственная рука растерянно засуетилась по столу, она то закрывала ей лицо в слезах, то вдруг принималась искать в редикуле носовой платок, и не найдя его, снова хваталась за лицо. Только сейчас Ромко вдруг понял, что бабушка Лена очень старая, старше дедушки. Пальцы у неё были маслястые, раздавшиеся в суставах и как она только кольца снимает. И на подбородке у неё висели какие-то крошки, она их не чувствовала. Александр Григорьевич выпил свою рюмку, и тут губы его некрасиво поехали в разные стороны, как будто он выпил водку, а не сладкий мускатель. Иромко понял, что дедушка Саша